Бранислав Иванцович. Герцогиня в бегах. Книга вторая. Между Сциллой и Харибдой. Глава первая. Решение было принято. оставалось самая малость покинуть сиятельный корпус. Малость эта оказалась не столь мелкой, как можно было подумать, потому что Альба выступила рьяным стражем сиятельных тайн, и не давала выйти, пока я не принесу клятву. И ладно бы только выйти. Горгулья закрыла и проход в библиотеку. Хорошо хоть кормить не забывала, но вина больше никакого не приносила. Наверное, боялась опять сорваться в алкогольный загул. Памятая о ее уверенности в том, что Рауль смог бы туда попасть, я начала обдумывать, как бы это провернуть мне. Но то ли я не была столь сильна, как Рауль... И тогда вставал вопрос об истинном количестве его кругов силы. То ли мне просто не хватало знаний. Иногда казалось, что в голове не хватает упорядоченности, что все, доставшееся от прежней владелицы тела, свалено как попало. Возможно, где-то в этой куче лежат и нужные знания, но сначала ее следует разобрать и расставить по полочкам, а еще открыть все закрытые в моей памяти двери. Альба... «А разве не противоречит договору то, что вы меня держите в заключении?» — коварно спросила я. Был уже вечер выходного, и я видела в окне, как Рауль нарезает круги вокруг здания, ожидая моего появления. Я с таким же нетерпением желала вывалить на него добытые знания, но между нами каменной стеной стояла горгулия. Словно дуение, хранящая честь юной родственницы, она с таким же возмущением относилась к возможности выдачи секретных сведений сиятельных несиятельным. — В первую очередь я отвечаю за сохранность сиятельной тайны, — проскрипела она. — Донья, что вам стоит пообещать, никогда никому не рассказывать. «Мне самой не нравится ограничивать вашу свободу, уж поверьте». «Потому что я считаю, что молчать преступно», — ответила я, удивляясь собственной горячности. Наверное, от ракель заразилась. «Скрывая это, вы потворствуете преступлению». «Донья, я не стану делать то, что наносит ущерб сиятельным. Это нарушение договора». К караулю присоединился Альварас, что-то экспрессивно объяснявший, а потом и Ракель. Выглядела она тоже взбудораженной. Но причина последнего выяснилась сразу. На горизонте появился Диего, купавшийся в лучах обожания всех встреченных сеньорит и не особо обращавший на это внимание. Двигался он опять к сиятельному корпусу. Видно, не потерял еще надежды сюда попасть. «А насколько они выполняют свою часть договора?» — коварно спросила я. «Вас бросили здесь без поддержки. Большинство фамильяров перешли в состояние анабиоза, из которого могут не выйти». «Да не, в Теофрению доступа сиятельным нет», — напомнила Гаргулья. «Вон как раз идет тот, кому сюда нет доступа». Указала я на Диего, который не выглядел угнетенным. «И не особо она вас беспокоится. Наверняка собирается просто добраться до корпуса и зачистить здесь все». не что вы говорите?» «Правду. Еще немного из защиты бы пало из-за нехватки энергии. Восстанавливать ее было бы некому, и что тогда?» «При таком варианте предусмотрено уничтожение корпуса», — глухо сказала Гаргулья. «В подвале ждет своего часа магическая бомба. На последние крохи энергии ее бы активировали. Ничего не должно достаться обычным магам». «А все потому, что они бы поняли, что их все время обманывали. Сиятельные не защитники, а паразиты». — убежденно сказала я. — Они не ценят даже тех, кто им предан, как, например, вас. Поэтому вы должны меня отпустить. Да, — Дони, не, нет. — жестко проскрежетала Горгулья. — Вы должны дать слово, иначе вы останетесь здесь навсегда. Прозвучало это зловеще. Неужели уже кто-то пытался донести свет истины и провалился, как я, на первом же этапе? Диего, наконец, дошел до сиятельного корпуса, чтобы в очередной раз попытаться проникнуть внутрь. Надежды он не терял, подходил ежедневно, и, судя по появившейся задумчивости на горгульиной морде, сегодня мог преуспеть. Похоже, в глазах Альбы я стала неблагонадежной сиятельной, а значит, требовала замена, как главное этого корпуса. В случае, если Альба решит так сделать, все мои планы пойдут прахом. Диего меня обнаружит, скрутит и отправит. Вот с вариантами, кому отправит тети или Теодора, была некоторая неопределенность. Но то, что не оставит здесь, это точно. Не зря этот тип так упорно ломится, заметила я. «Наверняка собирается запустить бомбу». «Вы думаете, Донья?» Гаргулия пыталась выглядеть бесстрастной, но беспокойство скрыть не могла. «Он здесь ненадолго», — пояснила я. «Как только выполнит задачу, отправится домой, а другой возможности уничтожить улики может не выдаться. Сиятельных в нет и не будет. А значит, необходимости в таком корпусе нет». Гаргулия подозрительно прищурилась. они не вы ледонья, не так давно говорили, что Теофрения взяла курс на обзаведение собственными сиятельными?» они выли Альба, не так давно говорили, что сиятельные сами решают, где и с кем размножаться?» парировала я. «Доверия у сиятельного сообщества к теофренийцам нет. Подозреваю, что и вас, окрестные и сиятельные, воспринимают как предателей». «Почему как предателей?» Вытаращилась она так, что глаза стали совершенно круглыми, а уши уползли на затылок. «Вы остались здесь, когда все сиятельные ушли». «Но у нас не было выбора». «Почему?» Вы могли подорваться, когда в здании не осталось ни одного сиятельного. Наверняка на это и был расчет. А у меня был расчет, что Гаргулья отвлечется от долбящегося в дверь другого сиятельного. Но, увы, не очень-то он оправдался. «Вы не знаете, на что рассчитывали уходящие сиятельные Мстительно сказала Гаргурия, и наверняка, чтобы меня подразнить, вывела на ближайшую стену изображение с участка перед входной дверью. Диего стоял спиной к своим возможным поклонницам, а потому совершенно не переживал, как выглядит. А выглядел он нехорошо. Во всяком случае, на моей памяти, перекошенная от злобы физиономия, еще никому не шла. «Какого ксуворса случилось с этим дерьмом?» Голос прозвучал так громко, словно Диего стоял совсем рядом. Я аж вздрогнула от испуга. Впрочем, он и был рядом. Но раньше толщина стены и защитные заклинания напрочь отрезали все звуки снаружи. Сейчас же мне показывали не только изображение, но и звук. «Неужели там все впали в анабиоз?» Продолжал пыхтеть снаружи Диего. «Но протокол... Протокол почему не был запущен?» Он в сердцах стукнул рукой по двери, оставив на ней пятна крови. А потом принялся выплетать сложное заклинание. Но древние маги заклинали качественно. Ничего у Диего не получилось, отчего он разозлился еще сильнее. «Что делать?» Прошипел он, словно беседа с самим собой позволяла ему собраться с мыслями. «Теодора дал четкие указания». Мне нужно туда попасть всего раз. Говорить я боялась, поскольку не была уверена, что звук не идет в обе стороны. Но посмотрела на Альбу очень выразительно. Она ответила потрясенным взглядом. Тем временем Диего опять долбанул чем-то по двери, в этот раз используя кулак усиленной магии. Дверь даже не покачнулась. Зато маг разбил костяшки, несмотря на все защиты. Он зашипел и подул на закровившее место. «Двуэдиный Теодора меня убьет!» Ни одного поручения не смог выполнить. Ксуорг бы побрал эту Ирелейскую. Не могли ей голову отрубить сразу. Встречу лично придушу. Хотя... Жалко. Красивая куколка, хоть и дура. Отвезу Теодора, пусть душит сам. Или старухи Хаго. Она намекала, что заплатит очень хорошо. Хоть разорвись. Хагу, конечно, предпочтительней, но если Теодора узнает и взбесится, мало не покажется. Куколка после Хагу ему точно не достанется, а так поиграет и вернет опекунши. Но денег я тогда не получу. Дилемма. Диего пялился в дверь, словно пытался ее загипнотизировать. «Или меня». Второе даже вероятнее, поскольку у меня появилось сильное желание выйти и двинуть по наглой физиономии со всей кукольной дури. Но если я с этим корпусом разберусь, то дура уже не будет на меня так злиться. А значит, если я вдруг найду Эрелейскую, ее можно будет продать Хагу. Как же вскрыть эту проклятую дверь? Со стороны Диего было форменным идиотизмом сообщать о своих планах всем желающим. Нет, конечно, я понимала, что защита здания не пропускает его голос за границу, очерченную заклинаниями. А самому магу хотелось поговорить с кем-то достойным, кем он в теофрении считал только себя. И тем не менее, несдержанностью он профукал единственный шанс, который ему уже почти была готова предоставить Альба. Сейчас же она сидела, как большая каменная собака, лишь изредка поводя ушами. Мрачно поводя. Потому что Диего, сам того не желая, подтвердил мое предположение о том, что местные здание собираются уничтожить. Впрочем, исключить, что на самом деле Диего в сиятельном корпусе нужно что-то совсем другое, я не могла. Дон мог рваться сюда за книгой или ценным ингредиентом. Знать бы, что ему поручил Теодора, можно было бы говорить с большей определенностью. Но дальше Диего молчал и сосредоточенно испытывал все новые идеи по открытию двери, которые ему приходили в голову. Пришло не так уж мало, если учесть, что он здесь развлекается ежедневно и каждый раз с новыми вариантами. Но, наконец, идеи у Диего закончились, и он, напоследок пнув неуступчивую дверь, Развернулся и столь же неторопливо, как подходил, начал отступать. Горгулья погасила изображение и повернулась ко мне. «Как же так, Донья?» В ее голосе сквозило недоумение. «У нас договор, а он собирается убивать всех наших в этом здании». «Альба, неужели ради сохранения тайны, о которой ты так печешься?» «Ты не готова пожертвовать своей жизнью?» делано удивилась я. «А вот Дон Дарак готов пожертвовать не только твоей, а всеми вашими, лишь бы их тайна не вышла наружу. В договоре они разве обещали вас защищать?» «Уверена, нет». «Делиться энергией», выдала содержание договора Альма. «Но, Донья, мы же все для них делали и делаем». Если бы вы знали, чего нам стоило сохранить это здание в неприкосновенности. И мы были готовы при необходимости уйти и унести тайну с собой. Но не так. Сейчас же необходимости нет. Я промолчала. Она все так же преграждала путь к свободе, и хоть ее уверенность в былых кумирах была поколеблена... Но хватит для этого, чтобы она признала мою правоту. «За что они так с нами?» Спросила Горгулья и неожиданно заплакала. Слезы были похожи на слюдяные капли и испарялись, не достигая пола. На всякий случай я к ним не прикасалась, но саму Альбу погладила, положив руку ей на голову и немного почесав там, где начинались уши. Жалко мне было ее так что хоть садись с ней рядом и реви на пару. Но позволить себе этого я не могла. Сиятельные считают себя выше всех остальных, напомнила я. Они даже не сомневаются, жертвуют ли кем-то ради своих целей. Они это просто делают. Но ведь не все такие. Все сиятельные, с кем я сталкивалась, именно такие. Я вот что скажу вам, Альба. «Сиятельность, она как проказа. Разъедает все, до чего дотягивается. Наверное, потому что тянет нужное оттуда, откуда брать ничего нельзя. Не зря же в комплекте с сиятельностью в этот мир лезут проклятые черви. Эту дыру нужно закрыть, иначе рано или поздно рванет». «Но договор...» — почти жалобно проскрежетала Горгулья. «Договор они сами нарушили». Сколько времени вы не получаете энергии? Но сиятельных здесь убивали. Они не могли. Я же пробралась? Альба всхлипнула и вывернулась из-под моей руки. Да, не мне надо подумать. Подумать и посоветоваться. Она телепортировалась, оставив после себя взбаламученное пространство. А я бросилась к ближайшей стене на первом этаже, надеясь удрать, пока нет гаргули. Но стена меня не пропустила. Пришлось вернуться в комнату, ставшую тюремной камерой, и с тоской глядеть в окно. На Рауле, Ракеля и Альвараса, которые никуда не ушли. Рауль задумчиво смотрел на сиятельный корпус, а Альварес с Ракель вслед Диего. Махать руками было бессмысленным занятием. Через окна снаружи ничего нельзя было разглядеть, и, увы, они не распахивались. Только даже если я дам Раулю знать, что в беде, чем он поможет? Будь он внутри, другое дело. Но снаружи сиятельный корпус не расколупаешь. А ведь у меня была именно та информация, которая нужна принцу. Стук в дверь прервал мои невеселые размышления. «Входите, Альба», — обрадовалась я. Альба пришла не одна. Вместе с ней в комнату ввалилась еще одна горгулья, крупная и явно мужского пола. Но не позвольте вам представить Бернара», — церемонно произнесла Альба. «Очень приятно познакомиться», — ответила я. Бернар же разводить политесса не стал, подошел так близко, что я могла разглядеть каждую царапину на его туловище и сказал... «Альба мне примерно обрисовала ситуацию, в которой мы оказались. Налицо нарушение договора со стороны сиятельных, а значит, мы можем пренебречь их интересами. Но возникает вопрос, ради чего нам это делать? Что вы можете нам предложить?»